Осмотр одежды На следующий день Фати с облегчением узнал, что отец вообще решил не извещать мистера Гуна о попытке ограбления. Мистер Троттевилл был невысокого мнения о мистере Гуне, и не был склонен зря тратить утро на общение с ним. «Он начнет задавать идиотские вопросы и отнимать у всех время», сказал мистер Троттовил. «Просто распорядись, дорогая, чтобы на окна поставили новые шпингалеты и добавили еще по одному засову на парадную и заднюю двери». «И, пожалуй, Бастеру», «Лучше спать внизу». Однако Бастер был иного мнения на этот счет. Он и раньше слыхал подобные предложения. Но как бы настойчиво его не усаживали в корзинку в передней, приказывая сторожить дом, утром его неизменно находили лежащим на постели Фати. Мистер Тротевил как-то заметил по этому поводу, что Бастер обладает непостижимой способностью проникать в спальню мальчика сквозь запертую дверь. Фати позвонил друзьям. «Приезжайте как можно скорее», — сказал он. «У меня есть новости. Ночью у нас побывали воры». «Нет». Насколько я могу судить, ничего не украли. Их спугнул Бастер. Собирайтесь поживее и приезжайте. Пятеро ребят встретились в сарайчике Фати в дальнем конце сада. Направляясь туда со свертком одежды, Фати пристально следил, не появится ли где человек с водорослями, как он его мысленно называл. Его бы ничуть не удивило, если бы тот вдруг выскочил из-за дерева и кинулся на него. Однако Бастер безмятежно трусил впереди, и ничего неприятного не произошло. Фати благополучно добрался до сарайчика, и к тому времени, когда остальные ребята постучали в дверь, он успел уютно устроиться. Фати закрыл дверь и запер ее на ключ задёрнул занавески на окнах и зажёг маленькую керосиновую лампу, чтобы не сидеть в полной темноте. — К чему такая таинственность? — удивлённо спросила Дейзи. — Собираешься фокусы показывать? Или что-нибудь в этом роде? — Нет. Но я совершенно уверен, что тот человек с водорослями «Находятся где-то поблизости», — ответил Фати. И «Я не хочу, чтобы он подглядывал в окно, когда мы будем рассматривать одежки. Ему до смерти хочется их заполучить. Он уже в два дома вламывался, пытаясь их загробастать. И я не хочу, чтобы он заставил меня отдать их ему, угрожая пистолетом». — Да что ты говоришь такой, Фати? — воскликнула встревоженная до крайности Бетси. — Ничего, Бетси, все в порядке, — успокоил ее Фати. — А теперь, пока мы не приступили к делу, не хочет ли кто из вас полюбоваться на мои синяки? У меня есть такие... «Просто загляденье!» Всем захотелось посмотреть. Синяки действительно были чрезвычайно внушительны. У Фати вообще синяки всегда выглядели впечатляюще, и он охотно демонстрировал наиболее выдающиеся их образчики. «Ну а теперь займемся кукольными одежками». Сказал Фати, вынимая их из коробки, в которую он их уложил. «Глядите во все глаза! В них явно заключается что-то такое, чего мы не должны упустить!» «Итак, номер первый. Брюки!» Он встряхнул пару синих брючек. Это были настоящие брюки с длинными штанинами и маленькими пуговками наверху. Карманов нет, сообщил Фати. А вообще, Бетси, бывают карманы на детской одежде? Иногда бывают, конечно, ответила девочка. «Какие миленькие брючки! Кукольный мальчик должен был бы выглядеть в них очень славно. Передай их мне, Фати!» Взяв их в руки, Бетси вывернула брюки наизнанку. Ничего в них не оказалось такого, что могло бы навести тайноискателей на какой-то след. Обыкновенные брюки с пуговицами. Бетси передала их соседу. И после того, как все осмотрели вещицу, Фати отложил ее в сторону. «Красный ремень к брюкам!» Объявил он и пустил его по кругу. «Обыкновенная штука!» «Маленькая медная пряжка, чуточку потемневшая. Наверное, от речной воды...» Ремень был тщательно осмотрен. За ним последовали носки. Их тоже вывернули наизнанку. Бетси пыталась выяснить, не обозначено ли на них какое-то имя. Но ничего похожего не нашла. — Дурочка, на одежде кукол никогда не указывают их имена, — заявил Пип когда Бетси объяснила, почему она так внимательно все разглядывает. «А на одежде моих кукол имена указаны», — возразила Бетси. «Я попросила у мамы тесьму и чернила и написала на всех предметах одежды моей самой большой куклы ее имя — Памела Мэри». И вообще нечего надо мной смеяться. Кто писал название на радиаторах машин? Летучий шотландец. Ночной летун. Хватит, помолчи, крошка Бетси. Остановил ее брат. Передай башмаки, Фати. Батюшки, да чего же они малюсенькие? Видишь ли... «Они малы для ребёнка, но для куклы достаточно велики», — заметил Фати. «Очень славные башмачки, крепкие, отлично сделанные. Совсем не похожи на обычные кукольные башмаки. И даже с настоящими шнурками». А не могла ли эта одежда принадлежать какому-нибудь ребёнку? Ну, например, ребёнку-карлику, спросил Лари. Да, как сказать? Думаю, могла, ответил Фати. И всё-таки хоть убей не пойму, Почему она имеет такое огромное значение? Кому бы она не принадлежала? Ребенку или кукле? Во всяком случае, ради нее не стоило вламываться в два дома. Бетси расшнуровала башмаки и снова их зашнуровала. И в самом деле башмаки были примиленькие. Она показала один из них Бастеру. Тот понюхал. «Бастер, кому это принадлежит?» — спросила Бетси. «Ну, давай, скажи нам, ведь ты наверняка можешь сказать по запаху, чей это запах?» «Гаф!» — сказал Бастер и ткнул башмак лапой. Бетси отвела его в сторону, и тогда Бастер прыгнул на него, схватил зубами и и с торжествующим видом отбежал от ребят. Он затолкал башмак в угол и сел на него, как бы говоря тем самым «Теперь он мой». «Принеси его сюда, Бастер!» — потребовала Бетси. «Он наш!» Бастер снова схватил башмак зубами и оббежал весь сарай в поисках места, «Где бы спрятать свою добычу?» В это утро он был в шаловливом настроении и уже дважды утаскивал вещи. Один раз носовой платок Дейзи, в другой раз карандаш Фати. «Не обращай на него внимания», — сказал Фати. «На него иной раз находят желание порисоваться». «Наверное, он очень гордится тем, что ночью спугнул грабителя. Ладно, Бастер, хочешь вести себя, как балбес, на здоровье». «Глядите, ребята, пальто. Тут все как положено. И пуговицы, и воротник». Пальто тоже тщательно осмотрели. Фати провёл руками по подкладке. Уж не скрыто ли под ней что-нибудь ценное? Нет, на ощупь. Вроде бы ничего там нет. Все по очереди с очень серьёзным видом осмотрели пальто. Это было хорошо сшитое пальтецо из добротного прочного материала. Почти не ношенное. Чем дольше мы разглядываем эти вещи, тем больше недоумения я испытываю, сказал Фати. Кто их носил? И с какой стати кому-то вздумалось их украсть? Во всяком случае, я думаю, что они были украдены. Ты хочешь сказать мистером Феллоузом? Спросил Ларри. Но откуда мы знаем, что он? «Их украл. А почему они вообще у него очутились? И зачем ему понадобилось их прятать?» — ответил Фати. «Чего я никак не возьму в толк? Это почему эти вещи могли обрести такое важное значение?» «Вот галстук. Глядите!» И шапочка. Славненькая шапочка. Просто прелесть. Это такая фасонистая штучка. Он надел ее на свою большую голову, комично сбив ее на бикрень. Бетси засмеялась. — У тебя ужасный вид в ней, Фатти. Сними ее. «Ты в ней еще больше смахиваешь на рехнувшегося малого, чем обычно», — сказал Пип, за что заработал от Фати пинок. Бастер, всегда готовый к бою с лаем, бросился на обоих мальчиков. Фати уселся и оттолкнул его от себя. «Где тот башмак?» — свирепо спросил он. «Принеси его сюда!» И мы снова примем тебя в наш семейный круг. А с моим карандашом ты что сделал? Если только ты сживал его кончик, Можешь считать, что это был твой обед. Другого не дождешься. Бастер свесил язык и удалился в угол. Бетти подумала, Какой он все-таки симпатяга. Когда он рисовался, он очень ей нравился. «Это и все одёжки?» Спросила Дейзи, тщательно рассматривая шапочку, которую передал ей Фати. «Я не вижу в этих вещицах решительно ничего необыкновенного. Разве что они сделаны лучше и из более прочного материала» чем обычные кукольные наряды. Ума не приложу. Почему им придается такое значение? «Я тоже не понимаю. Но причина для этого непременно должна быть», — сказал Фати. Он с довольно мрачным видом смотрел на груду одежды. Я бы ни чуточки не сетовал На то, что гун запихал мне эти вещицы за шиворот Если бы они оказались действительно стоящими И помогли нам раскрыть эту довольно странную тайну Хотя я начинаю думать, что мы, возможно, делаем из мухи слона И тут вообще никакой тайны нет Что ж «У нас осталось всего два-три дня для её раскрытия», — вставила Бетси. «Я просто не могу уехать в школу, так и не узнав разгадки этой маленькой тайны». «Как вы считаете, не должны ли мы вернуть эти кукольные одеяния мистеру Феллоузу?» «Да». «Пожалуй. По-моему, надо вернуть», — сказал Фати. «Признаться, мне это не пришло в голову. Мы могли бы спросить, как он все это объясняет. Может оказаться, что мы все-таки обнаружили что-то важное. Отнесем их сегодня, ближе к вечеру». Вот, небось, удивится, увидев их. Он, наверное, думает, что они все еще приспокойно лежат на дне реки. — А мне все-таки ужас, как хочется найти в этих вещах какую-то скрытую в них улику! — воскликнула Бетси. — Я уверена, что что-то тут есть! — «Дай мне ещё разок все их пересмотреть, Фати, прежде чем ты их уберёшь!» «Ты воображаешь, что можешь отыскать что-то, чего мы все пятеро не смогли разглядеть?» С презрением спросил сестренку Пип. «Много у тебя шансов, что и говорить!» «Если чувствуешь, что это необходимо...» «Всегда стоит проверить второй раз любой вывод», — сказал Фати, передавая Бетси сверток одежды. «Здесь все, Бетси, кроме башмака, который утащил Бастер. Эй, Бастер, принеси башмак, старина!» Но прежде чем Бастер успел выполнить приказание, Бетси вскрикнула. Да, так громко, что все вздрогнули. Она разглядывала красное пальтишко, и глаза у нее засияли. Посмотрите, мы этого не заметили. Маленький белый на собой платок, на котором вышиты маргаритки. А еще тут вышито имя. Совсем крошечными буковками Где он был? Спросил Фати, чуть ли не выхватывая у нее из рук платочек В манжете пальто есть маленький внутренний кармашек Сказала Бетти, показывая его остальным Он так искусно скрыт, что никто из нас его не заметил Фати, что это за имя? Вышитое на платке. Фати расправил платочек, чтобы все тайноискатели могли разглядеть крошечные маргаритки и имя, вышитое вокруг них, так что буковки образовывали колечко. Фати прочел по буквам. э Эврикл. Ну, имечко, никогда в жизни не слыхал, сказал Ларри. Это греческое имя, не правда ли? Да, греческое, подтвердил Фати. Постойте, постойте. Оно мне встречалось. Кто такой был Эврикл? Теперь я вспомнил. Да, я вспомнил. Эврикл. Ну, конечно. Теперь-то я все припомнил. Вот это улика так улика.